Поэтому я написал в очень спокойном, сдержанном тоне, воздерживаясь от выводов и оценок, лишь констатируя факт несоответствия публикации приговору. Однако тюрьма не пропустила ничего. Вот так они всегда и действуют. Одни врут на всю страну, другие зажимают рот тем, кто может их разоблачить. Типично коммунистическое разделение труда. Вызвал... На беседу воспитатель стал уговаривать, бросьте, не пишите, зачем вам это нужно. Чепуха все это, мелочь. Как же так говорю, приговор именем Российской Федерации, он же обязательный для всех. Вы меня по этому приговору в тюрьме держите, и вдруг он оказывается неверным. Да ну, говорит он, не обращайте внимания. Газеты всегда вот, стоит ли нервничать. Да ведь министра юстиции пишет. Может, он лучше знает, за что меня судили. Может, мой старый приговор пересмотрели, изменили, а я сижу и ничего не знаю. Нет-нет, приговор правильный, не беспокойтесь, нам бы сказали. Воспитатель наш капитан Дойников, человек не злой, сам от себя гадостей не сделает. В сущности, обязанностей у него немного, никто всерьез от него не требует, чтобы он нас перевоспитывал» понимает, что эта задача непосильная, должен он время от времени проводить с нами беседу, с кем-нибудь другим мы бы и беседовать отказались бы. За последнее время сменилось их у нас или четверо. Поначалу они все радовались, что перешли на легкую работу. Ребята спокойные, матом не ругаются, не дерутся, в карты не играют. Сидят себе тихо, книжки читают, не работа, а дом отдыха. Но уже месяца через три просились от нас и согласны были идти к любым разбойникам и головорезам. С одной стороны, жало на них начальство, требовало на нас материал, требовало закручивать гайки. А когда мы давали отпор, виновным был воспитатель, ему сыпались на голову выговоры. С другой стороны, мы тоже не давали спуску. И от одних наших жалоб можно было одуреть. Да, кроме того, Не получалось у этих воспитателей контакта с нами. Не могли они к нам приноровиться. Привыкли они к уголовникам, к их психологии. Там матом обложишь, здесь в ухо дашь, и глядишь, навел порядок. С нами же нужно было что-то особое, чего эти воспитатели никак понять не могли. ну наконец поставили к нам этого Дойникова. Считался он по тюрьме самым бестолковым офицером, самым глупым и безответным. Мундир сидел на нем, как на вешалке. Говорить он не умел, да было и не шибко грамотным. Отдали его нам в жертву на растерзание с расчетом, что месяца через три-четыре спишут на пенсию за неспособностью. Однако, совершенно неожиданно, он у нас прижился. Нас он вполне устраивал, и мы на него никаких жалоб не писали, Его нескладная худая фигура в нелепой засаленной униформе возбуждала скорее сострадание. Говорил он тоже нескладно, совершенно несвязно, постоянно перескакивая с одного на другое. При этом он пробалтывался о многом для нас важном. Понимал и он, что мы его терпим, а потому, вызывая на беседу, говорил о чем угодно, о рыбалке, о футболе. Битый час мог городить околесицу. Изредка так виноватый скороговоркой вставит фразу-другую о политике партии и опять перескочит на свою мешанину без конца и начала, торопясь загладить бестактность. Так вот, с часочек поболтает и запишет себе для отчета, что провел беседу. При ближайшем рассмотрении был он совсем не глуп, иногда даже поразительно изворотлив, И вся эта напускная бестолковость выработалась у него в жизни, как у зебры, полосы в результате естественного отбора. А кроме того, нужно ему было как-то примирить свои жестокие функции с отнюдь жестоким характером. Удивительно, как это все примиряется в русском человеке. Я редко встречал садистов в должности надзирателей. Даже злых по характеру людей среди них в сущности тоже немного. Обычно же это простые русские мужики, сбежавшие в город из колхоза,